Ганс женится. В одной деревне жил молодой крестьянин по имени Ганс. Его двоюродному брату очень хотелось высватать ему богатую невесту. Вот он и посадил Ганса за печь натопил ее пожарче. Потом принес ему горшок молока, порядочный запас белого хлеба, а в руки дал новенький блестящий геллер и сказал, «Краши хлеб в молоко, да тут и посиживай».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 А как солнышко взошло, снег-то и растаял. Платье-то на мне было из паутины, Дышла да я через колючий кустарник, Все платье в клочья изорвалось. Башмаки были на мне стеклянные, Да наткнулась я на камень, Они только звякнули и вдребезги разбились.